Глава 14. Тереза. "Да", сказала Тереза. "Я знаю, хорошо. Дайте мне собраться". Анда трогакнула, как будто поняла слова. "Может, так и есть. У собак обширный вокабуляр", как часто говаривал доктор Картасар. Он считал очень важным, что не только люди имеют сознание, а для Терезы это всегда было очевидным. Тереза установила в комнате режим уединения и сна, приглушила освещение и заперла двери. Теперь никто ее не побеспокоит, разве что в случае эвакуации дома правительства. Пока Тереза переодевалась в простую толстовку и брюки, которые обычно носила в саду, Анда Тро так энергично виляла хвостом, что ходили ходуном задние лапы. Одежда, самая обычная, без подключения к сети дворца. Тереза включила развлекательный канал на низкой громкости, словно задремала, просматривая приключения Каза Протихари. В раме окна был сенсор, оповещающий охрану, если окно открывают. И потому Тереза всю неделю открывала его время от времени, пробуя разные способы отключить сенсор. Он электронный, она соединила окно и раму медной проволокой. Охрана получила оповещение. Оптический Она поискала что-то похожее на глазок камеры или фотодетектор, но ничего не обнаружила. Датчик движения. Она приоткрывала окно очень медленно в течение нескольких дней, но на пятый охрана получила предупреждение. Реагирует не на движение, но срабатывает только когда между окном и рамой образуется зазор в 11 мм. Это интересно. Оказалось, что сенсор магнитный Слабосильный магнит закреплён в окне, и когда он отодвигался от рамы, датчик срабатывал. Тереза решила проблему с помощью пластиковой карточки с крохотным магнитом из детского алфавита. Она двигала его потихоньку, открывая окно, пока однажды не сумела открыть окно так, что снаружи никто не обеспокоился. Теперь она сразу сунула магнит на нужное место, открыла окно и осторожно выпустила наружу андатру. После этого перебралась сама и закрыла окно за собой. Довольная Андатра побежала по тропинке к краю дворца, и Тереза последовала за ней. Да она слишком долго ждала, пора повидаться с Тимоти. Секретный тоннель она обнаружила почти год назад, но он был скрыт под камнем в рощице красивых деревьев. Поначалу Тереза решила, что его выкопал какой-то зверь. Подземные осы оставляли ямы наподобие этой, когда умирали, а их улей обрушивался. Но оказалось, что это часть дренажной системы, чтобы ливень не затопил сад. Тоннель вел под стенами, окружающими территорию дворца, на поле за его пределами. Умом Тереза понимала, что нормальная девочка не пошла бы по тоннелю из свежей земли с запахом мяты, покрытой тонким слоем слякоти. Но она миновала его легко, даже играючи, и через несколько мгновений темноты оказалась по ту сторону периметра впервые в жизни совершенно свободной. Она шла дальше. Исследователь, первооткрыватель, бунтовщик, как положено всякому подростку. А самое главное, она наконец-то завела первого настоящего друга. Тереза и Андатра шли по протоптанной животными дорожке. Здесь жили костяные лоси, норные кабаны и плоскомордые лошади, не имеющие отношения к земным лосям, кабанам и лошадям. Тереза шла по тропе, сунув руки в карманы. А андат раскакала в рассеянной тени, гавкая на солнечников, и улыбалась, свесив язык, когда тешили сели в ответ. Тереза так давно не видела Тимати и столько всего хотела ему рассказать. Даже в голове все сразу не умещается. Лес на краю дома правительства был плотным, и вокруг сгущался сумрак, а потом начинался подъем. Тереза стала дышать глубже, это было приятное ощущение. Вскоре тропа вывела её из леса на поляну у подножья гор. На занятиях Тереза узнала, что гора искусственного происхождения, какой-то давно забытый инопланетный проект. Как замок из песка, но такой высокий, что как будто касался облаков, хотя Тереза никогда не забиралась на вершину. Пещера Тимоти была гораздо ближе. Вход находился в маленькой лашбине неподалёку от поляны, на которую она вышла. Андатра знала путь лучше Терезы. Она спустилась по светлой песчаной тропе, проделанной давно высохшим водным потоком. Путь отмечали широкие и свежие следы лабрадора. К тому времени, как Тереза оставила позади последние куцы и деревца, собака уже лаяла и виляла хвостом на повороте. — Иду! — сказала Тереза. — Вечно ты меня достаешь! А андатра стряхнула оскорбление, развернулась и поскакала вперед, как щенок. Тереза увидела её снова лишь когда оказалась под нависающей песчаной плитой в глубине пещеры. Природный камень почти тут же уступил место мягкому сиянию пещеры. С потолка яркими сосульками висели сталактиты, а спиральные узоры на стенах напоминали ракушки и одновременно евклидовы доказательства теоремы Пифагора. Терезе иногда казалось, что стены меняются, приветствуя её, но, конечно же, точно она сказать не могла. Ведь она не знала, как выглядят стены в её отсутствии. Мимо волной пронеслась туча сверкающей машкары, как будто Тереза находилась под водой. Воздух был густым и терпким, а от стен исходила прохлада. Из глубины пещеры раздались странные шлепки, явно не человека и не андатра. Шаги тоже не были похожи на шаги животного. Дроны-ремонтники размером были чуть меньше андатра. с темными жалостливыми глазами и многочисленными ножками на шарнирах. Совершенно инопланетные, но ближе всего к псовым из всей местной фауны, и настоящая собака побежала к ним, радостно поскуливая и обнюхивая их сзади, как настоящих псов. Тереза покачала головой и двинулась дальше. Дроны-ремонтники вопросительно пикали, пытаясь разобраться, чего хочет Андатра. Намерения людей они угадывали на удивление хорошо, но они не могли бы сказать, что они не могли бы сказать, Но настоящие собаки ставили их в тупик. Дроны-ремонтники, светящиеся мошки и медленно ползущие, похожие на червяков камнекопатели, все они населяли это странное место между жизнью и нежизнью. Созданные разумом, чья эволюция пошла в совершенно другом направлении, нежели у людей. Но для Терезы они не были совершенно чужеродными. Для Терезы они всегда обитали здесь. Как данность. Привет. Позвала Терезу. Ты тут? Слова отразились странным эхом из глубины. Привет, кроха. Я всё гадал, когда ты снова придёшь. Часть пещеры, принадлежавшая Тимоти, была словно в другой стадии изменений. А ты на планетной природой к человеческому существованию, пустынник тому, к которой привычна Терезе. У стены помещался компактный реактор, провода от него тянулись к деревянной стойке с аккуратными тщательно ухоженными устройствами. Да она распознала среди них дрожжевой инкубатор и аварийный регенератор, какие видела во время туров в ранние поселения. Остальные полки ей неизвестны. В целом, всего этого более чем достаточно, чтобы Тимати мог всю жизнь прожить как монах и мудрец на своей горе. Постелью ему служила лежанка возле стены с одеялом из тканого поликарбоната, которому, кажется, нет износа. Подушки у Тимати не было. Сам хозяин сидел рядом с большим куском дерева, с ножом в массивной грубой руке. Под ноги ему насыпалась кучка кудрявых стружек. Он был лысый и бледный, с густой и кустистой седой бородой, широкими плечами и мускулами на руках, похожими на канаты. Тереза столкнулась с ним много месяцев назад во время одной из своих первых вылазок. Она хотела забраться повыше в гору, увидеть оттуда дом правительства и наткнулась на Тимоти. Он жевал свой обед и запивал водой из потрёпанного керамического очистителя. Больше всего он походил на просветлённого гуру из старого мультика, медитирующего на вершине горы. Если бы в его улыбке мелькнула угроза, Таразе могла испугаться, но ничего такого она не заметила и потому не боялась. Да и Анда Третимати сразу понравился. "Прости", сказала она, усаживаясь на край лежанки. Была занята У меня куча новых предметов, которые приходится изучать. А что ты ты делаешь? Тимоти разглядывал деревянную заготовку, собрался сделать резмус. У меня есть один, но великоват для тонкой работы. А инструментов много никогда не бывает, сказала Тереза. Эта фраза была чем-то вроде их общей шутки, и Тимоти улыбнулся. Чёртовски верно. Ну, в чём же дело? Тереза подалась вперёд. Тимоти нахмурился и отложил в сторону деревяшку и нож. Она не знала, с чего начать, и поэтому начала с плана отца по её обучению. Тимоти как-то так умел проявлять внимание, что Тереза чувствовала: он действительно слушает, а не просто ждёт, когда она замолчит, и заранее готовит ответы. Он концентрировался на ней так же, как на деревяшке, которую вырезал, или на идее, которую готовил. Не судил её Нина смехался. Она никогда не боялась, что Тимоти будет разочарован её словами. Тереза хотела бы, чтобы так её слушал отец, если бы он не был её отцом. Она переходила от темы к теме, рассказывала Тимоти о Конноре и Мюриэль, о встречах и брифингах, которые отец добавил в её расписание, и про все ежедневные заботы и мысли, которые накопились почти без её участия. И наконец от тревожащим разговоре с танцующим медведем Джеймсом Холденом и о его странных словах приглядывай за мной, как будто они могут быть важнее, чем кажутся. Когда все слова закончились, Тимоти откинулся назад и почесал бороду. Андатрос вернулась клубком на полу между ними. Собака тихонько сопела, одна лапа подрагивала во сне. Два дрона ремонтника щебетали на понижающихся музыкальных тонах. Что-то вы спрашивали друг у друга. Уже от того, что история высказана, Тереза чувствовала себя лучше. "Да", заговорил он после паузы. "Но как бы там ни было, не для тебя первый капитан, заноза, которую не вытащить. Так его многие воспринимают. Но раз он сказал, что ты должна за ним приглядывать, может быть, стоит так и делать". Тереза прислонилась к стене, подтянула колени к груди. Я просто хочу понять, почему он так меня тревожит. Он не обращается с тобой как с кем-то особенным. Ты не обращаешься со мной как с кем-то особенным. Мы друзья. Он задумался. Может быть, это из-за того, что он считает твоего отца мерзавцем. Мой отец не мерзавец, а Холден убийца, не ему судить о других. Твой отец, пожалуй, всё же мерзавец. Задумчиво и спокойно возразил Тимоти. "И убил он куда больше людей, чем Холден. Это другое дело. Это война. Он должен был, иначе никто и не сумел бы всех собрать. Мы просто оказались бы неподготовленными к следующему конфликту. Отец старается нас защитить". Тимоти поднял палец, как будто она только что подтвердила его слова. "Теперь ты мне рассказываешь, почему хорошо, что он мерзавец. Я не Начала Тереза и остановилась. Замечание Тимоти напомнило ей об уроках философии, о том, что Ильич говорил о консеквенциализме. Намерение не имеет значения, важны только результаты. Не стану никого учить жить, продолжал Тимоти. Но если собираешься заявлять о моральном превосходстве своей семьи, готовься к разочарованиям. Тереза фыркнула, Если бы такое сказал кто-то другой, она бы разозлилась, но это же Тимоти. Это всё меняло. Она была рада, что нашла время выбраться, повидаться с ним. Почему ты называешь его капитаном? Потому что его так зовут. Капитан Холден. Он не твой капитан. По лицу Тимоти промелькнуло изумление, словно ему в голову никогда раньше такое не приходило. Пожалуй, и нет. Сказал он и помолчав добавил помедленнее. Наверное, нет. Отец говорит, он боится, сказала Тереза. Ну, то есть Холден, не папа. Они оба боятся. Тимоти снова поднял нож. Ребята вроде у них всегда чего-то боятся. Это таких, как мы, с тобой не напугать. Тебе никогда не бывало страшно? В последний раз я боялся, когда был младше тебя кроха. У меня было трудное детство. У меня тоже. Мама умерла, когда я была совсем маленькой. Я думаю, отцу не нравится, чтобы рядом со мной были женщины, потому что это будет выглядеть как её замена. Все мои учителя мужчины. Я тоже свою никогда не знал, ответил Тимоти. Но позже я выбрал для себя что-то вроде семьи. Для выросшего на моей улице это было неплохо, пока не закончилось. В общем, тяжёлое у меня было детство, но с твоим ни в какое сравнение не идёт. Моя жизнь прекрасна, сказала Тереза. Я могу получить всё, что хочу, и когда хочу. Ко мне все хорошо относятся. Отец следит, чтобы меня тренировали и обучали для управления миллиардами человек на тысячах планет. Ни у кого нет таких возможностей и преимуществ, как у меня. Она умолкла, смущённая горьким тоном своего голоса. Ах, согласен сwidetilde Timothy. Теперь понятно, почему ты всё оглядываешься через плечо, когда выбираешься повидаться со мной. Той ночью, вернувшись домой, она не могла уснуть. Лёгкий ночной шум в доме правительства словно стал сильнее, раздражал и пугал. Даже тихое пощёлкивание в стенах, отдающих ночное тепло, звучало так, будто кто-то стуком привлекает её внимание. Тереза попробовала перевернуть подушку, прижаться щекой к прохладной стороне, включить лёгкую и успокаивающую музыку. Не помогало. Каждый раз, когда закрывала глаза, заставляя себя заснуть, через 5 минут Тереза обнаруживала, что глаза открыты, а сама она продолжает воображаемый спор с Тимоти Холденом Ильичом или Коннором. После полуночи она встала с постели. Андатра поднялась вместе с ней. Поплелась следом из спальни в кабинет, а когда-то разу села на стул, свернулась у ног и немедленно захропела. Ничем её собаку не растревожить, по крайней мере, надолго. Тереза включила старый фильм про семью, которая жила на Луне в доме с привидениями, но мысли убегали от развлечений так же быстро, как и от подушки. Она подумывала выйти, прогуляться по парку, но это тоже тоскливо. Она занялась тем, чего на самом деле хотела уже давно. Признаваться себе в этом было капитуляцией. Доступ к логам службы безопасности, произнесла она, и лунные коридоры с бродячими призраками в её системе сменились строгим пользовательским интерфейсом. Несмотря на своё высокое положение, к некоторым файлам она доступа не имела. Никто, может, кроме отца и доктора Картасара, не имел, к примеру, доступа к записям из загона 3. А вот приватность частной жизни Холдена никого не интересовала. При желании она могла бы посмотреть, как он спит. Она запросила в системе полную выборку по Холдену за прошлую неделю и пробежалась по ней. Она знала, что дом правительства напичкан камерами наблюдения, но любопытно было посмотреть, где именно стоят микролинзы и как много захватывают оставаясь невидимыми. Следя за Холденом в зданиях и парке, она размышляла, что могла бы проследить и за другими. За Коннором и Мюриэль, например. На экране Холден сидел на траве, глядя на ту гору, где обитает Тимати. Из-за ускоренной перемотки его движения и жесты казались судорожными. Он как будто дрожал. Потом с ним рядом появилась Андатра и сама Тереза. Она выглядела совсем не так, как представляла. В воображении волосы у нее более гладкие и осанка получше. Она машинально подвинулась на стуле, усаживаясь ровнее. Холден плюхнулся на траву, потом сел с промокшей спиной, а затем Андатра с Терезой исчезли из кадра. Она уже забыла про осанку и снова ссутулилась. Холден на экране поерзал, поднялся и пошел прочь. Запись Тереза проматывала в двадцать раз быстрее реальной и через час получила полное представление обо всем его дне. Холден за обедом читает что-то на ручном терминале. Холден прогуливается в той же общественной зоне, где у неё занятия, останавливается поболтать с охранником. Холден в тренажёрном зале упражняется со старомодными аппаратами, какие использовали ещё на кораблях. Холден сидит за столом на веранде с видом на город вместе с доктором Картасаром и бутылкой вина. Она остановила просмотр, вернула нормальную скорость и нашла аудиодорожку. А также медузы, говорил Картасар. турритопсис до хрини. Бессмертная медуза классический пример, но есть и ещё полдюжины других. Взрослые особи под воздействием стресса возвращаются к состоянию колонии полипов, как пожилой человек, обращающийся в эмбрион. Мы используем не эту модель, но это значит, что организм не имеет ограничения максимального срока жизни. Он сделал большой глоток из бокала с вином. А какую модель вы используете? спросил Холден. Источником нашей идеи первоначально стали тела, попавшие к дронам-ремонтникам. Речь не о реальном бессмертии, а о воссоздании организмов заново с некоторыми улучшениями. Вот где и происходит прорыв. Вот на чём нам действительно следует сфокусироваться, даже если это требует жертв. Здоровый субъект с хорошо проработанным базисом вместо этого в его голос изозвучало презрение. этой самодеятельности, как достичь более прочного гомеостаза. То, что этого достичь сложно, не делает задачу неразрешимой в принципе. То есть в этом нет ничего противоестественного. Вставил Холден, подливая в бокал доктора ещё немного вина из бутылки. Бессмысленный термин, отрезал Картасар. Человечество разбивалось внутри природы. Мы и есть природа. Как и всё, что мы делаем, А сама идея, что мы особенные из области чувств и религии, не имеет отношения к научной парадигме. Значит, если мы приходим к тому, что все могут жить вечно, это не противоречит природе? В голосе Холдена слышалась неподдельная заинтересованность. Картосар приблизился к заключённому, размахивая левой рукой, а в правой сжимая бокал. Все ограничения мы выстраиваем для себя сами. совершенно естественно стремиться к выгоде для себя, совершенно естественно давать преимущество собственным отпрыскам, отбирая их у других, совершенно естественно убивать врагов. Это даже не за чем насаждать извне. Всё это изначально заложено в структуру нормального распределения. Тереза подпёрла подбородка руками. Картасар точно пьян. Самана в таком состоянии не бывало, но видела других взрослых и на государственных должностях с таким же расфокусированным взглядом и слегка не в себе. «Однако вы правы», — сказал Картасар. «Абсолютно. Нам нужна обширная и надежная база, это верно». «Без смерти — это игра с высокими ставками», — произнес Холден, как будто соглашаясь. «Да, проникновение в глубины протомолекулы и всех имеющихся артефактов, работа длиной в сотни жизней». Если её исследователи смертные, сменяются другими, менее знающими людьми, это несомненно реально плохая идея. Но таков политический курс. Это наш путь вперёд, вот такой. Потому что Дуарте установил такой курс, заметил Холден. Потому что мы все приматы и придерживаем самое ценное для своей родни за счёт всех остальных, сказал Картасара. «Лишь один человек может стать бессмертным». Вот как он заявил. Но потом он сам сменил правила. И она тоже может. Он сделал исключение для своей дочери. Потому что она не что иное, как его продолжение. И я от этого не в восторге. Просто такие уж мы создания. Я не в восторге, но это не важно». «И отлично», — сказал ему Холден. «Важно получать хорошие данные». Таджин под опытный. Много людей, всё едино. Но плохая проработка эксперимента. Вот где подлинный грех. Невнятно бормотал Картасар. Впрочем, он не мой. Природа всегда пожирает детей. Холден подвинулся, заглянул прямо в камеру наблюдения, словно знал, где спрятан объектив, словно знал, что Тереза смотрит. Ты должна за мной приглядывать. Даже после того, как он отвёл взгляд от Терезы, оставалось глубоко закрывшееся ощущение, что он её видел так же ясно, как и она его. Тереза выключила воспроизведение, почистила логи и вернулась в постель, но уснуть так и не смогла.